Глава двадцать Началась мясорубка, в которой я, отступая понемногу назад, добивал побитых и покалеченных мертвецов. Оказавшись в паре метров от лагеря, моментально отпрыгнул от очередного удара дубиной и поменял текущее оружие на меч. Он, к моему удивлению, оказался несколько легче уберитагана, и дело пошло по новой. Благо шаболды не мешали, так что спокойно сосредоточился на отсечении конечностей и голов. Выглядели эти мертвецы, скажем прямо, получше загримированной массовки в боевиках про зомби-апокалипсис. Получше — значит, реальнее. В нос ввинчивался запах гнили и тлена, соль щипала ранки, натирала мозоли. Все это смешивалось с потом моего собственного тела, который лился, казалось, рекой. «Да не пью я столько воды, сколько из меня в драке выходит!» Под конец пошло месиво в рукопашную так как сил поднять меч и нанести мощный удар уже не было. Последнего противника вообще добил откатившимся тараном и просто лег рядом с ним, любуясь кружащимися на потолке узорами. «Какие нахрен узоры! В глазах рюбитые галюны повсюду!» Спустя минуту зуд меня доконал. Пришлось встать и, ахе-охе, поползти в сторону лагеря. Чтобы снять одежду, ушло полчаса. Съеденный банан добавил сил и утолил накативший голод. Осталась только испеляющая жажда, фляга пуста. Остается колодец. Ведро тащил, превозмогая, и чуть не нырнул в колодец сам, когда уставшие и трясущиеся руки выпустили тяжесть, не выдержав нагрузки. Пошатываясь, плелся к бочкам, где кое-как нашел место для медного крана, лежавшего рядом. Еще тяжелее оказалось его вбить, честно говоря, было глубоко плевать, что именно пить. Первая кружка, вторая, третья немного утолил жажду. У этого пива появился вкус свежего, нефильтрованного. Ммм. Между четвертым и пятым бокалом подумалось, что пора бы уже заканчивать, но оно было таким вкусным. На середине пятого мозг заклинило, напрочь оборвав связи с реальностью. Угашенный до состояния дяди Жоры по кличке Синий Туман, что был охранником на прошлой работе в прошлой жизни, я довольно икнул. В глазах темнело и двоилось. Посмотрел на кружку с надписью «Один Л. «Моя ж ты хорошая, я тебя с собой сбираю». раздельно пробормотал и, наполнив ее до краев, нетрезвым шагом поволокся к лагерю. Завалившись у костра, я понял, что меня мутит, и помчался куда подальше. Наконец-то придя в чувство, но так и не отрезвев окончательно, решил подождать, пока не стану самим собой. В чем плюс алкоголя, так это в появляющихся неизвестно откуда силах. Вытянул ведро с водой, налил чуток в котелок, а остальное вылил на себя, смывая усталость, боль, соль, вонь и опьянение. Взбодрившись, повторил процедуру и осознал. Не зря. Одиннадцать с половиной градусов крепости!» Это что за пивас такой? Вчитался в надпись на огромном бочонке и в недоумении почесал мокрую голову. Почему мне кажется, что я что-то забыл? И тут легкое золотое свечение редкой шкатулки напомнило, что именно. Лот, сокровища. Сидел трезвеющий, злой и крайне задумчивый. Передо мной встала дилемма, причем не просто какой-то там небольшой выбор, а настоящая, мать его вопрос на миллион. Тот, что решит всю мою дальнейшую жизнь. И еще раз окинул взглядом два выпавших предмета. Кольцо и ожерелье. Первое выпало из объединенной системной награды за победу в сражении. И оно одно стоило всего остального, доставшегося до этого лута. Кольцо посланника ночи. При сражении ночью, либо в локациях, лишенных солнечного света, все ваши характеристики увеличиваются на два. Ранг легендарная. Прочность — тысяча из тысячи. Сражаться ночью стало крайне выгодно. Дополнительно двенадцать очков характеристик. После десятого уровня такое равносильно шести. А если еще и вести бой в шахте, где получаю бонусом еще по одному очку характеристик, то уже все девять. Итак, легендарное кольцо увеличивало значение характеристик. Надевая его, я чувствовал, как переполняюсь силы и становлюсь практически непобедимым обманчивое, но очень приятное ощущение. И если этой находке я радовался как сумасшедший, то вот амулет... Амулет — одинокий волк. При сражении в одиночку увеличивает характеристику живучесть на 50%. Каждый день богиня охоты дарует вам свое благословение, случайно увеличивающее одну единицу характеристик на 24 часа. Ранг уникальная. Прочность — 777 из 777. Собственно, из-за этого бонуса на живучесть дилемма и встала. О дальнейшем пути развития. Вариантов было всего два. Первый. Завязывать с игрой в соло и колотить себе команду, как и все. Плюсы. Выше шансы не сдохнуть. Раз. По многим остальным причинам. Два. Есть вероятность зачищать больше, чаще, быстрее. Минусы. Скорость прокачки падает. Стоимость содержания группы пропорционально возрастает количество людей. И пусть это пока не особо влияет, но... Если верить тому, что видел в городе, для золотишка у правителей имеются свои способы размена на снаряжение и прочие ништяки. А самое жирное — придется с людьми не только общаться, но еще и подстраиваться. Будь ты хоть охрененно сильным лидером с ЧСВ, свисающим до колена, разлад в группе может привести тебя и твою команду к неприятным последствиям. Второй вариант — сохранить нынешние сольные прохождения. Плюсы очевидны. Весь лут и опыт — мои. Не нужно строить из себя хрен пойми кого, под кого-то подстраиваться, кем-то управлять и командовать в бою. Минусы очевидны. Шансы сдохнуть гораздо выше. Скорость зачистки подземелий падает, и это критично. Настолько, что уже начал склоняться к первому варианту. Но тут мне выпал лут, а ведь я еще до босса не дошел. Да и уровень почти поднял. Как раз на пятнадцатом выбор класса подкатит. Мне мало встречалось людей с классом, но те, кто перешел на десятый уровень и выше, демонстрировали любопытные возможности. Самый главный критерий при выборе долгоиграющей стратегии развития — выполнение поставленной цели. Моя цель — выжить и чего-нибудь достичь, не оказавшись на дне. И пока что я с этим успешно справлялся. Определенные выводы, сделанные за вчерашний день, разбивались реальность первых артефактов, способных качественно меня поднять. Вот выпало бы легендарное колечко, если бы сражался не один, а как было указано при входе, рекомендуемой группой. Сильно. Очень сильно сомневаюсь. Тяжелый выбор. Решил подкинуть монетку. Достал один золотой и швырнул его вверх, подбив пальцем. В полете словил кругляш и, не проверив результат, положил в карман. Да, когда долго размышляешь, решить трудно. Когда же бросаешь жребий, картинка успевает построиться целиком, и ты видишь, какой из вариантов сделает тебя счастливее. А еще у меня есть поселение, которое при правильном развитии компенсирует все недостатки», — подытожил я и поднялся, осматривая скопившийся скарб. Невольно улыбнулся, представляя, что произойдет, когда подобный метод работы встанет на поток, и город начнет реализовывать мои амбиции. Воображение разыгралось так, что даже руки зачесались. Одно жалко — пока раздумывал, эффект от морковки пропал, а новое не выпало. «Ладно, придется адаптироваться к темноте». Короткий итог выглядел следующим образом. «2408 очков опыта. Одна золотая, 17 серебряных и 84 медных монеты. 22 единицы обычного и необычного барахла, не отличающегося друг от друга ничем, кроме прочности. Система им даже ранги не приписывала». Шесть редких шмоток. Наполовину оружия, явно уступающие моим экземплярам, наполовину снаряжения, близкое к тому, что на мне, или уступающее. Одна очень редкая шмотка. Как назло, куртка. Да, она блокировала целых двадцать единиц урона. Да, выглядела офигенно. Но я, к сожалению, променять свой балахон странника Аскета с двенадцатью единицами брони не мог. Во-первых... Балахон был длинным и защищал почти всю площадь тела. Во-вторых, имел кучу карманов и в теории мог быть слегка усилен. В-третьих, в отличие от куртки, у него настраивался размер, позволяя надеть под низ что-то еще для защиты. Тем не менее, кожаная куртка заняла свое место в рюкзаке с надеждой, что хозяин рано или поздно передумает. «Кожаная куртка наездника-укротителя Гидры. Из кожи Гидры. Тяжелая, влагоустойчивая, жароустойчивая». «Авторитет среди кланов Пустошей плюс один. Блокирует двадцать урона. Прочность — четыреста двадцать из 420. «И да, она и впрямь тяжелая. Тяжелее Балахона. И да, она поднимает авторитет у каких-то кланов Пустошей, среди которых имеются укротители Гидр. Мрак. Даже думать не хочу, что там за твари обитают, но лично на меня куртка налезла. Села, правда, странно». Рукава коротковаты, в плечах чересчур широкая. Светло-серый цвет, почти что белый. В здешних реалиях она будет выделять меня сильнее прежнего. Ах да, помимо прочего, выпали мои любимые яблоки, апельсин и картофель. Последний есть сырым не стал и отложил на потом. Да и все прочее отложил. Два яблока во внутренний карман балахона запихал. Небольшие они, будто сдички не выделяются особо и двигаться не мешают. Пора идти дальше. У пути попадались застрявшие, заблудившиеся и совсем уж заторможенные представители местной фауны. С подросшими характеристиками их движения выглядели еще тормознутее, чем раньше. В целом, попытки меня достать выглядели неуклюже. Добил противников, не получив практически никакого профита, кроме очков опыта. Дело шло к трем часам ночи, а я уже успел навоеваться, измучиться, устать, потерять носок, нажраться, помыться, протрезветь и начать по второму кругу. Больше всего напрягал порванный носок. Я его зашил, конечно, оружие починил, как смог. Вот только запаса прочности было только на пять единиц. Да и выглядела конструкция не очень. И соль заканчивалась. Можно сказать, остатки роскоши в носок и отправились. «Надеюсь, призраков больше не будет», — подумал я, проходя мимо стальной двери, криво обитой пенопластом. И даже не спрашивайте, зачем. От этого места так несло неприятностями, что я решил навернуть по влажным тоннелям еще кружок, попутно зачищая местность. Нашлось всего трое мертвецов, которые от моей руки и упокоились. Осталась лишь стрёмная дверь. Немного перед ней постоял, потупил, заглядывая в свой статус. Может, имя все-таки выбрать? Имя ⁇ не задано. Чел 1856397434. Уровень 12. Опыт 28580 из 30 тысяч. Раса. человек. Класс ⁇ не выбран. Репутация ⁇ релоканты Земли плюс 2. Альвисы ⁇ нежить ⁇ плюс 2. Сила ⁇ 7 плюс 3. Ловкость ⁇ 12 плюс 2. Выносливость ⁇ 9 плюс 2. Живучесть ⁇ 10 плюс 2. Плюс процентов в одиночном бою. Интеллект 6 плюс 2. Источник 4 плюс 2. Мана 60 и 60. «Жопой чую с боссом будет. Кого мне еще не хватает для канона? Вампиров? Готовясь, перенес лагерь поближе и потянул за ручку. Тяжелая падла. С трудом открыв дверь и перехватив оружие покрепче, вошел внутрь. Здесь оказалось довольно светло. Это была природная холодильная установка, создающая близкую к нулю температуру на складах, превращенных системой в катакомбы. Повсюду глыбы льда, распространяющий страшный холод. Изо рта тут же заклубился пар, и я сжал охотничьими перчатками меч и щит, проходя чуть дальше. Темнота внезапно рассеялась, когда десяток магических светильников, похожих на те, что имелись в моем варикейне, зажглись холодным голубым светом. Вместе с тем в нос ударил странный запах, а по телу пробежала волна холода. Нет, это был не просто холод с самого помещения. Мозг услужливо предложил ассоциацию за могильный холод. «Смертный! Зачем ты разбудил меня? Зачем ты вторгся в мои владения?» Откуда-то из глубин огромного зала раздался хриплый голос, сопровождаемый странным звуком стучащих друг об друга зубов. Слова эхом отражались от стен. Эм, да я чист пивка попить. А ты кто? задал я вопрос в пустоту. Я! Ты спрашиваешь, кто я? Смертный зашел в мою новую обитель, уничтожил моих воинов и спрашивает, кто я такой. Какой тщеславный глупец! Ты выглядишь сильным! «Сильнее, чем эти недоумки, что приходили до! Возможно, твоей силы даже хватит, чтобы стать моим верным рыцарем смерти! Моим генералом!» «Да где то заныкался, мудила фантазмирующее. Покажись давай!» «Я тут, глупец!» Тверь за спиной закрылась сама по себе, но я уже увидел это чучело. Подняв глаза, обнаружил позера, парящим под потолком. Потрепанная, но изящная мантия, вычурные наплечники, ожерелье, стрёмная корона на голове, в руках посох и книга. Я активировал системный взгляд. Благо маны под завязку, целых шестьдесят единиц. «Лич Фростинг, уровень двадцать очков жизни, бессмертный, статус враг, чрезвычайно опасен». «Слуги мои, принесите мне его тело!» Приказал маг и взмахнул посохом, после чего из-за глыпы льда стала медленно появляться небольшая персональная армия. Те самые исчезнувшие отряды зачистки, вернее, их останки. Ну, писец котенку! Только и подумал я, запустив стрелой в лича и прочитав грустную системную надпись, возникшую перед глазами. Ваш выстрел нанес 0 единиц урона.